«Отлично помним Ксавирия Феофилактовича!» «Не один год вместе служили!» Вахмистр снял кепи и перекрестился. Эраст Петрович быстро шел по широкому вестибюлю. Маса едва поспевал за ним, помахивая пузатым портфелем, кожаная чрева которого чуть не лопалась от пачек ассигнаций. В управлении по раннему времени было пустовато. «Да и не такое тут место, где толпятся посетители!» Из дальнего конца коридора, где на закрытой двери красовалась табличка «Офицерский гимнастический зал», доносились крики и звон металла. Фандорин скептически покачал головой. Тоже еще жизненная необходимость для жандармского офицера на рапирах фехтовать. С кем, спрашивается? С бомбистами? Все пережитки прошлого. Лучше бы дзюдзуцу изучали или на худой конец английский бокс.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 можно было попасть либо прямо в кабинет оберполицмейстера, либо направо, в секретную часть. Вообще-то имелась у Евгения Осиповича и собственная канцелярия на Тверском бульваре. Однако его превосходительство предпочитал кабинет на Малой Никитской, поближе к потайным пружинам государственной машины. «Куда?» – приподнялся навстречу оборванцу дежурный адъютант. Коллежский асессор Фандорин. «Чиновник особых поручений при генерал-губернаторе по неотложному делу!» Адъютант кивнул и бросился докладывать. Через полминуты в секретарскую вышел сам Караченцев. Приведенищего бродяги замер на месте. «Раст, Петрович, вы? Ну и типаж! Что случилось?» «Многое!» Фандорин вошел в кабинет и затворил за собой дверь.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 успокаивающе вскинул ладонь и показал на боковую дверь, что вела в секретную часть. Мол, не беспокойтесь, мне туда. Быстро прошел через просторную комнату и исчез. Адъютант снова приложил ухо. — Кошмар! — взволнованно воскликнул Евгений Осипович, а минуту спустя ахнул. — Хуртинский? Это невероятно! Адъютант так и распластался по двери,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 простонал эмоциональный чиновник и в сердцах двинул кулаком по раме. Удар был такой силы, что все стекло с жалобным звоном посыпалось наружу. — Эраст, Петрович, да что случилось? — переполошился генерал. — Я ничего не понимаю, — развел руками коллежский асессор. — Масса говорит, что в коридоре к нему подошел офицер, назвал его по имени, вручил пакет с печатью, взял портфель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 Высочайше утвержденного положения о мерах по охранению государственного порядка и общественного спокойствия и по соглашению с Санкт-Петербургским генерал-губернатором воспрещается повивальной бабке Марии Ивановне Ивановой ввиду ее политической неблагонадежности жительство в Санкт-Петербурге и Москве, о чем имею честь уведомить ваше превосходительство для надлежащего сведения» за начальника отделения, ротмистр Шипов. «Что за чушь?» Генерал повертел листок, и так, и этак. «Обычная циркулярная писулька. Причем здесь портфель?» «Чего ж тут не по понять!» вяло проговорил переодетый коллежский асессор от расстройства, даже начав заикаться. «Кто-то ловко воспользовался тем, что Маса не понимает по-русски»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 «Надо же, как интересно все сложилось-то! Ну-с, теперь и нашему Юрию Долгорукому конец!» Пригрел на груди гадюку. «Да как сердешно!»